Внизу мне сообщили, что оба глаза и лицо погибли, и что, кроме того, у него глубокий ран на бедрах и ступнях. «Он еще лишился нескольких пальцев на ногах», — сказал врач, «но этого он не знает». «Пожалуй, никогда и не узнает». «Почему?» «Конечно узнает», — сказал врач. «Он поправляется». «Все еще...» Не ты ранен, но теперь это твой соотечественник. Твой соотечественник из Пенсильвании, где мы когда-то бились под Геттисбургом. Потом я увидел, что по дороге навстречу мне, с присущей кадровому британскому офицеру осанкой боевого петуха, которые не смогли сокрушить ни 10 лет партийной работы, ни торчащей края металлической шины, охватывающей подвязанную руку, Идет батальонная Ревана Джок Кеннингхэм. У него три открытые пулевые раны в левое предплечье. Я видел их, одна гноиться. А еще одна пуля пробила грудь и застряла под левой лопаткой. Он рассказал мне точно и кратко, Языком военных сводок о том, как они остановили отступающую часть на правом фланге батальона, о сражении в окопе, один конец которого держали фашистские, а другой – республиканские войска, о том, как они захватили этот окоп, и как шесть бойцов с одним пулеметом отрезали около восьмидесяти фашистов от их позиций, и как отчаянно оборонялись эти шесть бойцов до тех пор, пока не подошли республиканские части и, перейдя в наступление, не выровняли линию фронта. Он изложил все это ясно, убедительно, с исчерпывающей полнотой и сильным шотландским акцентом. У него были острые, глубоко сидящие гестребинные глаза, и, слушая его, можно было сразу почувствовать, каков он в бою. В прошлую войну за такую операцию он получил бы крест Виктории. В эту войну не дают орденов. Единственные знаки отличия раны и даже нашивок за ранение не полагается Ревен был в этом бою, сказал он Я и не знал, что он ранен Он молодчина Он был ранен позже, чем я Фашисты, которых мы отрезали, были хорошо обучены Они не выпустили даром ни одного заряда Они выжидали в темноте, пока не нащупали нас, а потом открыли огонь залпами. Вот почему я получил четыре пули в одно и то же место. Мы еще поговорили, и он многое сообщил мне. Все это было важно, но ничто не могло сравниться с тем, что рассказ Джи Ревена, клерка Питтсбургского благотворительного общества, не имевшего никакой военной подготовки, оказался правдой. Это какая-то новая, удивительная война. И многое узнаешь в этой войне. Все то, во что ты способен поверить.